Глава девятая. «Он с ума сошел?» Видана нависла над младой. «Кто из них?» Она и не подняла взгляда от меча, что намедник купила в Ириване, а теперь чистила, внимательно разглядывая лезвие. И все-то ей чудились на нем какие-то изъяны. Хороший клинок, но с призраком ему никогда не сравнится. Однако через пустыню и солончак к мастеру не пойдешь с одним только ножом. «Так сгинуть можно», не преодолев и половины пути. «Хальфдан, кто же еще?» Сестра нахмурилась, будто никто, кроме Верега, тут не мог внезапно спятить. Ни жрец Зорен, который много лет находился под влиянием Карибута, ни Рогал, ставший вдруг обладателем темной силы забвения. «И почему ты так решила?» Млада все же отложила меч в сторону. Он ехать дальше собирается. Вон, вещи проверяет в сидельных сумках. Со своей спиной Он не доедет, помрет от лихорадки по дороге. Видана кивнула на вход в лачугу. «Меня слушать не желает. Так, может, тебя услышит?» Еще не хватало вывертов от воды, от того, на кого можно было положиться больше других. Лада встала и, выйдя наружу, прищурилась от яркого солнца, что сияло высоко в безоблачном небе. Погода к дороге располагает, да вот не ко времени все». Верек и правда возился с чем-то у седла, словно прямо сейчас собирался пуститься в путь. Но даже от небольших усилий на рубахе его уже проступили бледные алые полосы. «И далеко же ты собрался, воевода?» Влада подошла к нему со спины и нарочито нагло заглянула через плечо. Хальфдан обернулся, его глаза нездорово поблескивали, на лбу и висках выступила испарина, хоть поутру жарко еще не было. Он сдвинул брови и вернулся к своему занятию. «Нужно ехать сегодня. Сколько можно медлить? Чем дольше мы тут торчим, тем здоровее ты будешь в дороге», — перебила его Млада. «Разве Ведана не объяснила, что еще несколько дней тебе нужно провести в покое?» Верек опустил руки и прислонился лбом к мерно вздымающемуся боку коня. Точно вдруг устал, хотя, может, и устал в его-то состоянии. Он только накануне встать смог без чужой помощи, а тут погляди, уж и верхом собрался ехать. «Разве ты не чувствуешь, как уходит время?» Негромко проговорил он, помолчав. «Мы вернемся в Кирият, а Драгомира там уже не будет. Я видел это. Я знаю. Вместо него будет другой человек». Млада подняла было руку, чтобы тронуть его за плечо, но передумала. Мы потеряем еще больше времени, если тебе станет хуже в дороге. Хальфдан искоса глянул на нее. Я никогда и никому не был обузой. Это, оказывается, паршивое ощущение. Млада покачала головой. Ты не можешь быть обузой, воевода. Просто тебе нужно еще немного отдохнуть и подлечиться. Ладонь так и ломила от желания все же прикоснуться к нему, но она опасалась задеть его излишней жалостью. Такие люди, как Хальфдан, Рианова сочувствия не переносит. Она знала по себе. Верек вдруг улыбнулся, хитро сощурившись. «Поцелуешь? Останусь здесь еще хоть на луну». «Ты бредишь». Она закатила глаза и отвернулась, чувствуя, как от шеи к щекам поднимается жар. «Попроси Видану, она добрая поцелует. А коли не задумываться, так между нами разницы и не заметишь. Одно лицо». «Да не скажи», — тихо ухмыльнулся Хальфдан но настаивать не стал. Нехорошее время он выбрал для шуток. Ей до сих пор неловко было вспоминать тот поцелуй перед последним боем и то, как она в хмелю сама едва не выпрашивала у него ласки в барсучем хвосте. А он будто нарочно напоминал ей об этом. Хотя, что с него взять? Возможности поддеть младу Верек никогда не упустит. Странно, что так долго держался. Она вернулась под крышу, виданно встретила ее вопросительным взглядом. Ну что? Ничего, к вечеру перебесится. Сестра облегченно вздохнула, за последние дни она попросила Младу скупить едва не все травы в Риване, и сама ходила в округе, собирая нужные. Все боялась, что ей чего-то может не хватить, потому запасалась впрок. В лачуге теперь постоянно стоял горьковатый запах отваров, настоев, и еще боги знают какой гадости. Зоран продолжал наставлять Видану в лекарском деле, а Хальфдан не единожды шутил, что побаивается, как бы та, пользуясь случаем, не испробовала на нем какое-нибудь неведомое зелье. Тревожно поглядывая на дверь, Млада снова принялась чистить клинок. Снаружи стих стук, попадающих в мишень стрел ее рогал, смастерил из найденной здесь бочки. Вельчонок вошел и присел рядом. Недолго он наблюдал за мирными движениями Млады, а затем проговорил. «Раз такое дело, я тут посоветовался с Зораном. С тех самых пор, как пришел в себя, он перестал называть жреца отцом. Если ты дашь мне посох, я, возможно, смогу помочь воеводе, смогу заживить его раны». Млада глянула на него, как на слабоумного. «Еще чего!» чтобы ты совсем забвение не ушел? Или чтобы чудищ нам сюда каких вызвал? Поверь, скоро у нас будет возможность встретиться с ними и без твоей помощи». Рогал нахмурился и отвернулся. По всему давила на него вина за беду в беглице и за случайное убийство жрицы. Млада пыталась его расспросить, как так могло произойти, но он отговаривался парой слов «А большего и клещами не вытянешь». Что ж, Раз ему хочется весь груз молча тянуть, его право. Не стоять же над душой. И видно, помочь хочет хоть чем-то, да только от такой помощи хуже может стать. Слыхала о мертвой воде? Пришел на выручку сыну Зорен, который вместе с Виданой перебирал и раскладывал по мешочкам травы, попутно разъясняя в сотый раз, какая для чего предназначена. Но слыхала, хотя отозвалась Млада. Разговаривать со жрецом ей по-прежнему было тяжко. Так ведь это басни все. Кто ее, эту воду, хоть раз в глаза видел? Никто, согласился тот, но сила забвения может на раны подействовать так же, как мертвая вода. Заживить их, если правильно ее направить. А если неправильно, возразила Млада. Что будет? Корибут и Хальданову жизнь заберет? Так я и позволила. Или ты уверен, что всему Рогла обучил как надо? Сам-то хоть раз силой этой пользовался, чтобы лечить, а не убивать. Зоран коротко посмотрел на Видану, которая взяла его за локоть, молча призывая не пререкаться. Но жреца так и распирала ввязаться в спор. Младу он не любил так же, как она его. Поди пойми, за что. Если у нее причин для ненависти было предостаточно, то его открытая неприязнь оставалась загадкой, Верно, просто в ответ скалился. «Рогал умеет уже достаточно», только и буркнул он, не удержавшись. «Я уверен, что он справился бы». В душе скользнула тень сомнения. «А вдруг и правда помочь сможет?» Тогда и Хальфдану полегчало бы. Перестал бы он сам себя есть за то, что из-за него все время теряют, сидя в этой лачуге посреди ариванских пастбищ. И в путь можно было бы скорее отправиться». Млада покосилась на так и сидящего рядом Рогла. Что если от соприкосновения с посохом он и вовсе перейдет под власть Карибута? Ведь не так много дней прошло, не верилось, что он уже научился ограждать себя от его паговного влияния. Впрочем, откуда ей знать? Как давно она спрашивала величонка о том, как его дела и как идет обучение? Наверное, права видана. В последнее время Младу больше волновала она сама и ее беды. Рогал, ты уверен, что сможешь? Она заглянула в его лицо. Тот повел плечом. Я постараюсь. Такой ответ вовсе не обнадеживал. Если он сам свои силы не верит, то куда уж ему чужую жизнь доверять? Млада уже решила было отказаться, лечиться травами, хоть и медленнее, зато гораздо безопаснее. Ну что, уже все за меня решили? Раздался от двери голос Хальдана. Поделили мою порченую шкуру? В его глазах не было злости. Он оглядывал всех с интересом и легкой насмешкой. Словно шкура, которая была так дорога еще недавно, стала ему вдруг безразлична. Хотя чего уж тут веселого. Рогал с виновато переглянулись, а Млада отмахнулась, улыбнувшись, будто ничего и не было. «Забудь! Отчего же?» Воевода прошел внутрь и, слегка поморщившись, сел у огня, под которым кипел очередной отвар. Может, и правда стоит попробовать. Меня от видановых зелий скоро наизнанку вывернет. Сестра обиженно сжала губы и фыркнула, хоть и понятно, что задеть ее Верек не хотел. Просто за зубоскальством прятал досаду на самого себя, который успел таки показать Младе. Тяжело сильному воину бременем ложиться на плечи спутников, что его гораздо слабее. Ударяет это по гордости не менее больно чем острый топор в грудь. «Не стоит!» Млада слишком резко положила меч рядом с собой, и тот громко звякнул. «А ну как не получится! Опасность грозит и тебе, и Роглу. Предлагаешь идти через пустыню, едва залечив раны?» усмехнулся Верек. «Хорош же из меня выйдет спутник. А уж защитник при случае того лучше!» Млада обвела всех взглядом, они смотрели с ожиданием и укором, будто она зла кому-то желала. Надо же, ополчились против нее. Даже Видана, похоже, уже не видела в том, чтобы воспользоваться посохом, ничего плохого. Пес с вами. Делайте, что хотите. Млада встала и вышла наружу. Остановившись под навесом, она выдохнула, стараясь успокоиться. А затем пошла вперед, по зеленеющему полуденным солнцем лугу. Ей просто нужно побыть одной, обдумать все спокойно. Может, не о чем волноваться. С Рогалом и Хальфданом все будет в порядке. Но беда в том, что она не доверяла Зоруну и тем знаниям, которые он успел передать мальчишке. Все казалось, будто таится в его голове злой умысел, и он только выжидает, чтобы осуществить его. Хальфдану, расстроенному и подкошенному недугом, хочется верить, что от хвори можно избавиться так просто, быстро и без мучений. На него давит ответственность за Драгомира, а потому он хочет все сделать поскорей. Его можно понять. Но Млада опасалась, что ему станет только хуже, а то и вовсе забвение необратимо навредит воеводе. Она едва выдернула его из-за подни, а теперь подступала другая. И тут не вдруг сообразишь, как при случае с ней бороться. Показались далеке белые крупицы пасущихся у холма овец, донесся тихий голос пастушьего рожка и лай с подвыванием собаки. Проступили на Акайоме ослепительные и грозные пики южной стороны холодного гребня. Млада остановилась и поняла, что ушла уже далеко. Мазанка осталась позади малым светлым пятном. Получается, она снова бросила всех на пороге важного решения, ушла, поддавшись своим мыслям и страхам, махнув рукой на все, не желая ввязываться в споры. «Так проще! Сколько можно?» Ругая саму себя, на чем стоит свет, Млада повернула назад быстрым шагом, едва не спотыкаясь, дошла до лачуги, боясь опоздать невесть куда. Все сидели внутри и, кажется, молчали. Видана в который раз осматривала спину раздетого по пояс Хальфдана, а Рогал с Зораном наклонились над лежащим перед ними посохом, не решаясь к нему прикоснуться. «Вы все же начали?» выдохнула она с порога. Воевода поднял взгляд и криво ухмыльнулся. «А ты решила поглазеть?» Млада скривилась от его издевательского тона. Чуть слово поперек сказала, и снова между ними будто бы залегла тень, а ведь показалось, что они с Верегом начали находить общий язык. «Я просто хочу быть здесь!» Кальфдан лишь дернул бровью, мол, поступай, как знаешь, и лег на живот. Зоран тихо наставлял Рогла, а тот кивал, не сводя слегка испуганного взгляда с посоха. Что творилось сейчас в его голове, можно было только гадать. Столько всего свалилось на величонка, кто бы мог подумать, что в нем таится такая сила. Млада присела рядом с ним и мягко провела ладонью по спине. «Я верю, что ты справишься». «С чего ты вдруг поверила?» — поежился Рогл, будто бы в желании сбросить ее руку. Теперь у меня нет другого выбора. На одну только себя я надеяться больше не могу. Мальчишка осторожно взглянул на нее и вдруг улыбнулся, лишь укрепляя в сердце уверенность, что все будет хорошо. Когда возьмешь посох, будет больно. Очень. Напоследок предупредил Зоран. Главное, не потеряйся в том, что увидишь. На тебя обрушится много видений. Это память Карибута. Если заблудишься в ней, то уже не вернешься. Рогал закусил губу и, показалось, засомневался, но затем еще раз твердо кивнул. Млада пересела поближе к Альфдану, который в напряженном ожидании уставился куда-то перед собой. Еще бы! Отдать себя и свою жизнь в руки мальчишке, только познающего свои умения, это верно, как не глядя шагнуть в пропасть, дно которой сокрыто туманом. Но на его спину невозможно было смотреть без содрогания. Надежды на скорое выздоровление нет, И Млада, прекрасно зная учение воеводы, понимала, что на его месте тоже согласилась бы на риск. Но ей хотелось сказать Верегу что-то ободряющее, но слова застревали в горле сухим песком. Она скажет, потом, когда он излечится. Рогал склонился над воеводой, осмотрел его, будто бы ощупывая тропу, по которой предстоит пройти, и нашарил рядом с собой посох. Лишь на миг его ладонь замерла, а затем он сжал пальцы на древке. Млада ожидала чего угодно, что он впадет в беспамятство, скорчится на полу от боли или закричит, но Вельчонок лишь стал прямым, как палка, и уронил голову на грудь. Показалось, он перестал дышать. Сидящий за его спиной Зоран тревожно подался вперед. Но тут Рогал снова вскинулся. Младые и Видана одновременно отпрянули, его глаза стали полностью черными, словно сама ночь вдруг опрокинулась в них. Вельчонок протянул ладонь и остановил ее над спиной Хальдана. С его пальцев потек темный туман или дым, заструился, как вода из переполненной чаши, и обволок кожу воеводы тонким слоем. А затем начал мало-помалу впитываться в нее. Поначалу тот будто ничего и не чувствовал, но через пару мгновений по телу его прошлась судорога. Хальфдан сжал кулаки и уткнулся лицом в сложенные под головой руки. Но ни единого звука не вырвалось у него, лишь дыхание стало тяжелым и быстрым. Рогал водил ладонью от его шеи к поясу, в глубине, на вершие посоха, бился слабый холодный свет. То разгорался ярче, то газ, и тогда Вельд кривился от неведомого мучения. Зоран аж взмок, наблюдая за сыном. Пальцами он впился в колени так, что костяшки побелели, и, казалось, даже дышал через раз. Млада смотрела на него, и одна мысль не давала ей покоя. Если с Роглом или Хальфданом случится беда, она убьет жреца, более не раздумывая. Еще одной потери она ему не простит. Серость разливалась по лицу Рогла, а под глазами его все сильнее залегали темные круги. Ладонь мелко подрагивала, но продолжала источать прозрачный туман. Хальфдана заметно била озноб. Он замер, совсем будто провалился в забытье и с его ранами ничего не происходило. Млада хотела было уже отобрать у Вельда посох, и даже бездумно натянула перчатку, но Зоран молча вскинул руку, останавливая ее. И вовремя. Побуревшие полосы на спине воеводы начали бледнеть, края ран срастаться. Видана, не веря своим глазам, пошевелила губами и посмотрела на Младу, которая так и застыла со второй перчаткой в руке. И вот на коже воеводы остались лишь длинные белые шрамы. Дымные щупальца. Еще некоторое время шарили по его спине, будто проверяли, все ли удалось излечить, а затем и стаяли. Рогал, как подкошенный, рухнул ничком, выронив посох, а воевода так и остался лежать. Видана с Зораном бросились к мальчишке, а Млада осторожно перевернула Хальфдана вверх лицом, придержав под голову. Он безвольно перевалился, но глаз не открыл. Однако его грудь едва заметно вздымалась, хоть кожа отливала нездоровой синевой. Млада потормошила его, послушала биение сердца, окликнула тихо. «Воевода, оставь его», — буркнул Зорен, укрывая бессиленного рогла одеялом. «Придет с себя позже. А если нет? Придет», — уверенно повторил жрец. Видана тем временем снова завернула посох в Рогожу и убрала подальше. В молчании все расселись вокруг Хальфдана и Рогал, не заметив, что снаружи уже начало темнеть. А показалось, что все лечение длилось совсем недолго. Скоро Млада осталась одна, отпустив сестру и жреца спать и пообещав, что в случае чего обязательно их разбудит. Но ее в середине поющий хором сверчков ночи сморил сон. Она вскинула свесившую на бок голову, когда услышала шорох. Хальфдан пошевелился еще раз и, сев, открыл глаза. Рукой он попытался ощупать спину и облегченно улыбнулся, когда не нашел на ней только схватившихся коркой ран. Млада подошла к нему, опустилась рядом на пол, сматриваясь в лицо и пытаясь понять, все ли с ним в порядке. Мало ли как могло на него повлиять забвение. «Вот видишь», — тихо проговорил воевода, отвечая на ее пристальный взгляд, — «а ты боялась. Вон как ладно все вышло. Можно и в путь с утра трогаться» если он очнется». Млада кивнула на все так же неподвижного Рогла. Однако с лица Вельчонка уже сошла пепельная серость, а значит, можно было надеяться, что он тоже скоро придет в себя. «Если честно, я не слишком верил, что получится». Посмотрев на своего спасителя, шепнул Верек, будто не хотел, чтобы тот вдруг услышал. «И боялся даже больше тебя». «Я не боялась». Также шепотом возмутилась Млада. Хальфдан многозначительно покивал. И правда, чего бояться? Кого ты потеряла бы, случись что скверное? Человека, с которым можно хорошенько поругаться, когда настроение паршивое, — фыркнула она в ответ. А в следующий миг подалась вперед и обняла воеводу. Сама от себя не ожидала. Но на душе вдруг стало так легко, что она, верно, полезла бы с объятиями и к Зорану, будь он тут. Хальфдан обхватил ее руками, крепко прижимая к себе, и погладил по голове, как девочку маленькую, которая натерпелась страху. Сбоку раздался нарочито громкое покашливание. Млада отпрянула от воды. Рогал смотрел на нее с ехидной усмешкой, как будто и не был без чувств еще мгновение назад. Да и никаких признаков влияния, забвения или корибута он не выказывал. «Но это пока». Не верилось, что хозяин не требует платы за услугу. «Ты справился?» Млада благодарно сжала его ладонь в своей. Вельчонок медленно сел, потер шею. «Меня-то обнимать будешь?» «Когда позрослеешь», — насмешливо бросил воевода, натягивая рубаху. За окном занимался рассвет. Снова вдалеке пропел рожок пастуха, и ветер разнес его голос по бескрайней округе. От тихого гомона бодрствующих проснулись и вида с Зораном. Сестра долго обнимала Рогла, гладя его по спине и щекам, а жрец лишь одобрительно похлопал его по плечу. Рогл того будто и не заметил. Сблизиться окончательно после всего, что произошло, они так и не смогли. Словно не отец с сыном, а всего-то наставник с прилежным учеником. Едва позавтракав, решили собираться в дорогу. Если выехать немедля, то к вечеру следующего дня можно было бы добраться к небольшому городку на юго-востоке ариванских владений – Лесхан. Последний раз там можно было бы пополнить припасы и отдохнуть по-человечески на постоялом дворе. Дальше-то только деревеньки охотников и пастухов. А чем ближе к пустыне, тем меньше людей будет встречаться на пути. Лишь колодцы, где еще можно напоследок набрать воды – Для этого Млада загодя купила в Ориване большие бурдюки. От лошадей придется отказаться. Оставим их в последней деревне и возьмем верблюда. Думаю, одного будет достаточно. Вслух рассуждала она, плотно закрывая сидельную сумку. Кого возьмем? Недоуменно переспросил Рогал. Это такая животина с горбом на спине. По пустыне идти самое то, пояснил Хальфдан. Зоран с Виданой только переглянулись. Верблюда сложно себе вообразить, если не видел воочию. Я знаю дорогу через колодцы. Их будет мало, но достаточно для того, чтобы дойти. Если некоторые не пересохли, Млада запрыгнула в седло и дождалась остальных. Так что воду будем очень беречь. «Далеко же твой мастер забрался», — вздохнул воевода. «Путь к нему — испытание, которое не всякому по плечу. Если добрался...» значит, достоин попытаться стать грюмнёры». «Попытаться?» — Рогал, заинтересовавшись, нагнал её и поехал рядом. «Я думал, если уж добрался, то грюмнёры точно станешь». «Нет, у ворона тоже надо выжить». Млада невольно скривилась от лизнувших в груди холодом воспоминаний. «Но он хороший лекарь, может заживить любые раны, хотя иногда хочется просто умереть». Если он связан с Корибутом, то, скорее всего, лечит как раз силой забвения. Глядя вдаль, предположил Зоран. Так же, как Рогал, излечил Хальфдана и живет так долго только его милостью. Запал любопытство, тут же погас в глазах величонка, и больше ни о чем расспрашивать он не стал. Да и Млада и не хотела лишний раз ворошить былое. Только недавно избавилась она от связи с Гильдией, и хорошо было бы оставить ее как можно дальше за спиной. Лишь одно дело исполнить — найти и забрать призрак, и больше не касаться этого болота никогда в жизни. Жаркое солнце поднималось все выше над выгоревшим окаемом, ветер стихал, и воздух наполнялся запахом сочной нагретой травы. Уже не верилось, что там, на севере, теперь еще холод и слякоть на всех дорогах княжества. А здесь уже вовсю буйствует очнувшаяся после зимы жизнь, И впереди пыльная, поросшая ковылем степь, да неприветливые края. Населенные боги ведают, какими тварями. Млада помнила каждую, с которой довелось повстречаться, но рассказывать о них спутникам она не спешила. Зачем портить последние спокойные дни пути? К тому же, говорят, каждому желающему попасть к ворону попадаются разные чудища, и какие будут в этот раз, не знала точно даже она сама. Миновав дорожный храм с неизменным белесым черепом Буйлова на жертвенном камне, они снова выехали на дорогу. А Ривана отсюда не было видно. Да и хорошо. Млада не хотела больше возвращаться в этот древний, прогнивший, как старая посудина в стоячей воде город. За все время, что она жила там, он не принес радости, не научил ничему хорошему и едва не забрал у нее людей, которые стали занимать важное место в ее душе. Да и у остальных... О нем вряд ли останутся приятные воспоминания. Дорожная пыль клубами взвивалась под копытами лошадей, проплывали мимо безграничные луга с редкими оливковыми и мандариновыми рощами да маленькими деревнями вдалеке. Но и они скоро подошли к концу. На следующий день беззаботно яркая молодая трава пастбищ сменилась рябым, точно шелковый диархавенский ковер в полотном степи. Волнами стелился над землей ковыль, Горело тут и там лиловыми озерами сон трава?» Разнотравие шептало под невесомым гребнем ветра и носился в воздухе запах полыни и меда. Здесь можно было наткнуться на степняков, что время от времени портили кровь жителям ориванских деревень. Но свои временные дома они не ставили вблизи дорог, да и обычным разбоем не промышляли. Сколько Млада путешествовала по этим местам, а ни разу не приходилось от них отбиваться – хоть и пересекались бывало в пути. Присыпанный песком, что доносил ветер из недалекой теперь пустыни, Лисхан возник впереди, словно огромный термитник из бледно-оранжевой глины. Здесь не было столь богатых домов и чистых улиц, как в Ареване, да и людей жило не в пример меньше. Через город проходили торговые караваны на пути в столицу, задерживались ненадолго после тяжелой дороги, пополняли припасы и отправлялись дальше. И потому город жил лишь торговлей, а дышал новыми, вливающимися в него точно кратковременные обильные ливни потоками людей. На воротах здесь обозы проверяли едва ли не строже, чем в риване. Но на пятерых путников никто внимания не обратил. Постоялые дворы в Лесхане больше походили на ночлежки для бедняков, но деньги за комнаты в них драли самые, что ни на есть не скромные. Хальфдан поворчал, что лучше бы поспал на травке в поле, чем платить серебро за не слишком чистую постель и отвратительную еду, воняющую бараниной. Но раз уж пришли, остальные промолчали. Но по их лицам было видно, что ночлегом они тоже не очень-то довольны. Млада махнула на них рукой. Ей порой приходилось останавливаться и в худших местах. Чуть свет они покинули городишко, отяготив суммы провизий в дорогу. Взяли лишь то, что не стухнет в жару за несколько дней. Последние десятки верст им предстояло проехать верхом, и Младо уже почти чувствовал, как жжет сквозь подошвы сапог раскаленный песок. Степи кругом оскудели, трава становилась ниже и суши. Все чаще из земли показывались черные, словно огромные угли камни. То и дело попадались песчаные наносы. Ты уверен, что нам еще встретятся деревни? Оглядываясь с сомнением, спросил однажды Хальвдан. «Уверена, здесь еще пасут скот». Воевода недоверчиво покачал головой, но больше не стал ничего спрашивать. Лишь переглянулся с Роглом, что последние дни постоянно ехал рядом, будто излечение вдруг связало их. И если выздоровевший воевода теперь легко мог преодолеть весь путь до ворона, то в слабеющем день от дня жреце уверенности вовсе не было. Видана больше не плакала, верно смирилась с тем, что скоро Зоран ее покинет, А млада так и не поняла до сих пор, что могло заставить сестру остаться рядом с ним когда-то. Неужели дело только в страхе? Или в благодарности за то, что не убил, когда должен был? И она решила, что обязательно расспросит ее обо всем. Потом, когда перестанет нависать над ними одна угроза за другой, деревня в несколько дворов встретила путников курганной тишиной. Будто бы здесь давно уже никто не жил. Млада, недоуменно хмурясь, обогнала всех и проехала между пустыми мазанками, заглядывая в окна, ни в одном из которых не горело и малого огонька. «Боюсь, верблюдом мы тут не разживемся», — вздохнул догнавший ее верек. «Ты сама давно здесь бывала?» «Прошлым летом», — рассеянно ответила Млада. «Видно, степники напали. А может, и сами собрались да ушли. Пустыня подступает». «Никого». Тихо прозвучал позади голос Зорина. «Получается, на себе все потащим?» «Получается так. Лошадей брать нельзя. Издохнут пути. Из вещей оставим при себе только самое нужное. Остальное можно бросить. Да у нас и так почти ничего нет». Видана покосилась на свою сумку с отварами и травами. «Нет, их точно придется брать. В дороге могут пригодиться. Заночуем здесь». Тоскливо оглядевшись, распорядился Хальбдан. «А завтра выйдем затемно. До жары. Надеюсь, хоть колодцы нас не подведут». Никто спорить с ним не стал. Пока остальные укладывались, Млада обошла ближайшие дома, пытаясь понять, что здесь случилось. Повсюду после людей осталось посуды и вещи, а значит, они просто сбежали, даже не потрудившись забрать с собой хоть что-то. Верно и правда степняки напали хотя на коем сдалась окраинная деревушка. Млада побродила еще немного и вернулась к спутникам. Ночь прошла беспокойно. Пустая деревня шептала множеством голосов, шелестел гонимый ветром песок по крыше и сухой траве. Где-то хлопала ветхая ткань в окне. Перекликались в темноте корсаки. Все ворочались, не в силах уснуть. А затихли только к утру. Но пришло время вставать и двигаться в путь. Лошадей отпустили паститься в степь. Глядишь, мало-помалу доберутся до ближайшего городка, где их сменили. Среди скудного скарба не нашлось ничего, что можно было бы оставить. Пришлось раскладывать по сумам каждому по силам. И долго идти по пустыне? Уже в пути поинтересовался Рогал. «Диархавинская пустыня невелика», поддернув на плечах отяжелевший мешок, ответила Млада. «Идти пять дней» но впереди еще Саланчак, Угай-Арха, место не менее гиблое. Вельчонок вздохнул и, покосившись на Хальфдана, который не высказал ни капли беспокойства, словно только и делал раньше, что бродил по пескам до да соли. Зоран же досадливо поджал губы, видно, понимая, что ему придется тяжелее всех. Пустыня обступила к вечеру сразу и незаметно. Вот виднелись тут и там островки степной травы. А через пару шагов возникли по бокам сначала черные скалистые холмы, усыпанные у подножий хрустящим под ногами мелким крошевом, а еще позже между ними стали попадаться невысокие барханы. И насколько хватало глаз, похожие на куски подгоревшего хлеба, горы уходили вдаль длинными грядами. «Я думал, в пустыне будет больше песка», — задумчиво проговорил Рогал Азерайз. «А тут все камни до да камни». Это не делает ее более приятной для путешествий, хмыкнула Видана, покосившись на младу, и поддернула заплечный мешок. В нем звякнули склянки. Далеко не вся пустыня покрыта песком, только небольшая ее часть. Но верно то, что пути это нам не облегчит. Днем здесь невыносимо жарко, а ночью можно и дубы дать от холода, так что пора бы нам устраиваться на ночлег. На счастье, здесь еще попадались торчащие из камней и песка сухие остовы деревьев, что росли здесь когда-то. Возможно, раньше на месте каменистых пустошей были благодатные сады и рощи. Очень давно. И благодаря им теперь можно было хотя бы развести костер. На ночь устроились с подветренной стороны одного из холмов. Вместе с тем, как садилось за окаем солнце, заметно холодало. А как только совсем стемнело, показалось, что воздух и вовсе сковал мороз. Ледяными узорами рассыпались по небу звезды, и сколько ни смотри в его глубину, не наглядишься. Огонь согревал слабо, но его и теплых суконных одеял оказалось достаточно, чтобы не стучать зубами от холода. — Будем держать дозор по очереди. Я, воевода и Рогал, плотнее заворачиваясь в плащ, предложила Млада. «Разве тут надо кого-то бояться?» — вскинул брови Зоран. «Тут, кажется, ни единой живой души, и никакого зверья не попалось в дороге». Он сломал пополам ветку, бросил ее в огонь и прислушался. Кругом и правда было тихо, но Млада знала, насколько обманчиво бывает эта тишина. Ни один ночной охотник не станет выдавать себя неосторожными звуками, которые в прозрачном воздухе разносятся далеко во все стороны. «Если ты...» «Не видишь опасности, это не значит, что ее нет. Один маленький скорпион может ужалить тебя, и ты умрешь в муках. К тому же здесь водятся змеи. Осторожность никогда не бывает лишней», — только и ответила она. Жрец пожал плечами. «Вот ты, Зоран, столько лет жителей княжества в страхе держал, а простых вещей не разумеешь», — усмехнулся Хальфдан. Как раз в таких вот тихих местах могут водиться твари, которые схрумуют тебя вместе с костями и не подавятся. Так что радуйся, что не тебе в дозоре сидеть». Зорен покривился, но вступать свирегом в словесную перепалку не стал, хоть по виду и хотел бы. Не оправдав опасений, ночь прошла спокойно. Наутро лишь только первые лучи солнца тронули восточный окоем, все как один подскочили со своих выставших лежанок и тронулись в путь. Еще не прошедший холод ночи заставлял ускорять шаг по более любой погоне. Но вот светило выбралось на небосклон, и невносимая жара упала на голову пудовым блином. Единственная ноша, которая никого не давила к земле, — это вода в бурдюках. Ведь останься без нее, и не успеешь дойти до края песков. Те все соки выпьют, ничего не оставят. В самый разгар дня приходилось останавливаться в тени холмов или сооружать навесы от солнца из одеял, а в путь трогались снова, когда начинало темнеть. Чем дальше углублялись в пустыню, тем чаще попадались песчаные покрытые рябью равнины, но затем их снова сменяли черные скалы. Млада, поглядывая на небо, чтобы не сбиться с пути, шла дорогой через древние колодцы вырытые в пустыне теми, чьи кости уже давно истлели. И многие лета, вскрытые ими источники, помогали путникам преодолеть нелегкую дорогу на восток. Первый раз опустевшие бурдяки довелось пополнить на третий день. И все рады были не только тому, что колодец не оказался пустым, но и тому, что большая часть пути по неприветливому краю уже преодолели. Нынешняя ночевка шла как обычно. Было холодно и тихо, что ушам не верилось. Медленно расползался по небу свет, поглощая бесчисленные звезды. В дозоре сидел Рогал, и Млада маялась без сна, размышляя над грядущей встречей с мастером. А может, даже и с Тавром. Хотя вряд ли его удастся застать. Лечение Хальфдана задержало всех. Вельчонок встрепенулся на месте и настороженно заозирался. «Ты слышала?» Млада приподнялась на локте и замерла. Поначалу ни единого звука не пронеслось вплотное, словно войлок к тишине, а затем послышался шорох мелких камней под чьими-то шагами. Пробежал в стороне и смолк, а после повторился. «Зверь какой-то», — с надеждой предположил Рокол. Млада покачала головой. Крупной живности тут не водилось, разве что песчаные лисы. Но они слишком малы и легки, чтобы так шуметь. Она протянула руку и потормошила спящего рядом Хальфдана. А как только тот взглянул на нее, приложила палец к губам. Втроем они снова прислушались к стуку камней. «Кто-то на двух ногах», — уверенно произнес воевода и вынул из чехла секиру. «Откуда здесь люди?» — Рогал вслед за ним приготовил лук. «Кто знает?» — шаги множились, лагерь обступали со всех сторон — Шум стал настолько явственным, что вида над зороном вскочили как ужаленные. За спиной Рогла мелькнула скрюченная тень. Он развернулся и выстрелил. Стрела пропала в полупрозрачной темноте, никого не задев. «Береги стрелы!» — остановил его руку Хальфдан. «Стреляй только, когда видишь противника. А то так все изведешь пустую». Первая тварь выскочила из тени на берега. Вельт снова вскинул лук и на сей раз попал ей промеж глаз. Но когда она упала у костра, оказалось, что прямо в глаз, единственный на ее вполне человеческом лице. «Что за...» — ругнулся воевода, мельком глянув на чудовище. И тут отовсюду сразу раздалось негодующее шипение и клекот. Из-за камней и скал вышли остальные охотники и двинулись к лагерю. «Дивьи люди!» — выдохнул Зоран, нашаривая на поясе кинжал. Млада часто слышала о них от тех арияж, с кем доводилось разговаривать за время служения гильдии. Наверное, потому что мало кто оставался в живых после встречи с этими чудищами. В рассказах о Диве знать было больше выдумки, чем правды. Они походили на людей, но у них была всего одна нога, одна рука и один глаз. Чтобы ходить, Див складывалась пополам. Но тогда, начинала передвигаться с такой сноровкой, которая не каждому человеку под силу. «Ты раньше их встречала?» Хальфдан посмотрел на Младу. «Нет, но ворон гораздо на выдумке». «Они из забвения», — добавил жрец. Дальше разговор не заладился. Твари начали нападать, сразу кучей. Они быстро перебирали конечностями и в прыжке бросались на добычу. Млада стряхнула со спины одну, в развороте рассекла ее мечом. Тут же отбилась от второй и помогла Роглу, который отходил назад к камням, стреляя на ходу в тех, кто к нему приближался. Хальфдан крошил дивь, только и успевая поворачиваться во все стороны. Даже Зоран прикончил двоих. Оказывается, кинжалом он владел не так уж и плохо. А Видана, вооружившись ножом для трав, от которого, правду сказать, толку при случае не будет, держалась позади него. Но твари множились, будто извергала их бездна. Они ползли по камням и скалам, шуршали их ноги и руки по крошеву. Отступать было некуда. Куда ни ткни мечом, попадешь в дивь. И малый просвет не удавалось прорубить в их рядах. «Рогал!» — задыхаясь, крикнул Зоран. «Где-то должен быть проход!» Вельчонок кивнул и, последний раз выстрелив, скрылся за огромным торчащим из земли булыжником а уродцы продолжали наступать. Млада только и успевала отшвыривать их, сбрасывая с плеч или ног, в которые те норовили вцепиться острыми зубами. И долго ничего не менялось, твари не становилось меньше. Но вдруг будто качнулся воздух кругом. Покатилась над землей жаркая волна, ощутимая даже сквозь сапоги. Дивые люди дрогнули, замерли на миг, озираясь и прислушиваясь, а затем, как один, повернулись и кинулись прочь, будто где-то их позвали на более сытную кормежку. «Уходим живо!» Хальфдан закинул за спину посох и свой дорожный мешок. «Где Рогал?» Млада бросилась за тот ваул, где он спрятался, и нашла мальчишку без чувств. Его лук валялся рядом, как и полупустой тул. А камни вокруг него оплавились точно воск. «Проклятие!» Она схватила было рогло за плечи, ладони словно лизнула пламенем, а свет уже встающего солнца потускнел. Дохнула в лицо гарью и будто бы смоленой щетиной. Млада выпустила Рогла и огляделась. Далеке дымили десятки кузин. Копоть их напрочь убивала синеву чужого неба, если оно вообще было синим. Трудились там мастера, каждый об одной ноге и одной руке. Но выходили из-под их молотов не топоры или мечи, а такие же чудовища, как и они. Веками ковали диви люди себе подобных, и, вырвясь дым их горнов из забвения в явь, понесется вместе с ним по земле страшный мор. Млада снова вцепилась в Рогла и встряхнула его, пытаясь привести в чувство. Тот лишь слабо пошевелился, рядом колыхнулся просвет, в котором виднелся кусочек пустыни. А люди множились и готовились обрушить свою рать на тех, на кого укажет длань хозяина. Они уже приближались, и неизвестно, что будет, если настигнут здесь небытие забвения. Удастся ли выбраться? Млада волоком потащила Вельчонка к просвету, попыталась пройти, упругая завеса не пустила. Но как-то же удалось сюда попасть. Тогда она подхватила Рогла, обняла, крепко прижимая к себе И вместе с ним всем весом рухнула в проход. Яркий свет ударил по глазам. Песок попал в рот, заскрипел на зубах. Млада прижала ладони к лицу и попыталась отдышаться. Боком она чувствовала, что рогал лежит рядом, даже медленно ворочается, но подняться пока не может. Не успела она еще отплеваться от песка, как подоспел Хальфдан, а вместе с ним и остальные уже с вещами, готовые бежать отсюда как можно дальше. Воевода замысловато выругался, отдал посох видании и взвалил вельчонка на свободное плечо. «Что с тобой?» Сестра положила ладонь Младе на спину. Та, взяв себя в руки, встала и, борясь со слабостью в ногах, пошла впереди всех. «Я в порядке». Даром ей случайный короткий провал в забвении не обошелся. Каждый шаг давался с трудом. Сбиваясь на бег, Все ринули след за младой. Недолго длилась тишина вокруг, скоро в спины их начал подгонять звук погони и шипение преследователей, разъяренных обманом. Но то ли диви люди не могли слишком отдаляться от того прохода в забвении, из которого появились, то ли слабела воля призвавшего их, но топот десятков уродливых конечностей по земле начал смолкать, пока не пропал вовсе. Еще долго никто не мог позволить себе сбавить шаг. Подкатился катился струями по спине, по лбу, заливал глаза. Дыхание норовило окончательно застыть в груди шершавым сухим комком. Беспощадное светило уже вовсю разогревало воздух, из которого пропали последние крупицы прохлады. «Всё, хватит!» — прохрипел Зоран и тяжело опустился на камни прямо на том месте, где остановился. «Они уже не преследуют нас». Бедана тут же села рядом с ним, будто только этого и ждала. Хальфдан красный, точно из бани, глянул на них сурово, но возражать против отдыха не стал, только оттащил Роглов тень скалы. Остальные поволоклись за ним и вскоре расселись редком, скинув с плеч ношу и прислонившись спинами к теплому камню. Из рук в руки поплыл бурдюк с водой, и когда каждый промочил горло, Млада наконец нашла в себе силы заговорить. Их там бесчисленная рать. Нас разорвали бы на куски. Что же заставило их уйти? Скорее всего, Рогал кликнул их обратно, когда не смог закрыть проход, — отозвался Зоран. Знать сила того, кто его открыл, пока больше его. Потому они и вернулись. Вот только почему не догнали нас, не пойму. Ворон наигрался. Думается, мне, это была его забава. Хальфдан покосился на Младу. И у него мы хотим просить помощи? У чокнутого отшельника, сидящего боги ведают, где столько десятков лет? Который развлекается тем, что травит путников точно на охоте? А разве у нас есть другой выход?» Она развела руками. Уевода поджал губы и прислонился затылком к скале. Как бы хуже не вышло. Рогал протяжно вздохнул и перевернулся на спину. Млада склонилась над ним и приложила к губам баклажку с водой. Вельчонок сначала поморщился, но сообразил, что к чему, и принялся жадно пить, пока не выпил все до капли, а затем только открыл глаза. «Я не смог их остановить. Мне не позволили». Прочистив горло, виновато проговорил он. «Простите. Нам удалось уйти. Ты сдержал их на время. Все хорошо». Мальчишка обвел всех глазами, удостоверяясь, что никто не пострадал и слабо улыбнулся. Пришлось просидеть в тени скалы, пока он совсем не пришел в себя. Да и остальным отдых был нужен не меньше, чем ему после такого-то бега по жаре. Солнце уже ослабило раскаленную хватку, и, подкрепившись, решили двигаться дальше до темноты. Не удалось насобирать даже редкого сушняка на чахлый костер. И спать улеглись, тесно прижавшись друг к другу под светом луны, не менее холодный, чем воздух вокруг. Наутром Лада, чей дозор на этот раз был последним, растолкала спутников, спящих мертвецким сном после приключений прошедшего дня. «Пора выходить!» «Впереди Угай-Арха!»